Понесся по слободе, по улочкам, через плетеные тыны, Худые крыши, за окраину, через поля, в непролазные леса. Там деревья-то попадали, мертвые, белые, как человечья кость. Там северный кустарник можжевел, иглы свои расставил, Пешивали проколоть, санновали. Там и тропки-то петлями свернулись, за ноги схватить, спеленать. Там и сучья приготовлены, шапку сбить, И колючка свесилась, в ворот рвануть. Ударит снегом спину, опутает, повалит, вздернет носок, задергаешься, забьешься, а она уж почуяла, креста, она почуяла. Передернулся весь, замотал головой, чтобы не думать. Глаза зажмурил, уши пальцами заткнул, язык высунул, да прикусил. Гнать ее из мыслей, гнать ее, гнать ее. Тело-то у нее длинное, гибкое, головка плоская, уши прижаты. Гнать ее. Сама она бледная, плотная такая, без цветов. Вот как сумерки, или как рыба, или как у кота на животе кожа, меж ног. Нет, нет, нет. Под когтями у нее чешется, все чешется. Видеть ее нельзя, нельзя видеть-то ее.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 Отожмурил глаза, пошли колеса красные, да желтые вертеться, голова закружилась. А она уж и тут, ее с раскрытыми глазами, видишь, причмокивает немножко и лицо скривило. Ногами стал тупать, туп-туп-туп-туп-туп, руками махать, потом в волосы руки запустил и дернул еще. «Эх!» — закричал. «Эх!» — жил в городе Дели богатый водонос, и звали его к андерпакету,